Глава пятая. Общность судьб или план Барбаросса. Виттер и Сталин. Идеологи или прагматики. В решении Виттера напасть на Россию есть загадка. Операцию Барбаросса трудно связать напрямую с данным Умайнкамп обетом покончить с постоянным обращением немцев на юг и запад Европы и направить взоры на земли лежащие на востоке. Широко распространенное мнение, согласно которому Гитлер давно хотел покончить с Москвой как с центром иудейско-большевистского мирового заговора. Другие полагают, что лоейка и образ спасителя континента не должны заслонять в военной политики Гитлера. Связи между расчетом и догмой, стратегией и идеологией, внешней политикой и расовой теорией. Однако такие утверждения индивидуали помогут нам понять процесс выработки политики в конкретной ситуации и приведут к детерминизму в объяснении хода Второй мировой войны. С другой стороны, практически невозможно отбросить идеологические мотивы и утверждать, что в основе внешней политики Гитлера целиком лежал прагматизм. Большинство историков придерживаются удобной компромиссной точки зрения, которая позволяет им обойти спорный вопрос, утверждая, что ради неумолимого следования, поставленного перед собой целем, Гитлер был вынужден соотносить свои методы с новыми обстоятельствами. Другие, как, например, Эберхард Екель, считают, что в рамках своего идеологического креда Гитлер серьезно рассматривал альтернативу установлению контроля над континентом. Однако, если отбросить попытки психоанализа, искаженного предвзятыми выводами, историкам не удалось убедительно доказать, что начиная с сентября 1939 года Гитлер последовательно шел по тропе войны ради достижения своих идеологических мечтаний, создания благоприятных условий для завоевания России. Совершенно ясно, что война против Англии на Западе, распространившаяся на Юго-Восточную Европу и Средиземноморье, не соответствовала устремлениям Гитлера, Он не мог пренебрегать новыми задачами, навязанными Германией ходом событий, даже если это предусматривало резкий отход от грандиозного плана, начертанного в Mein Kampf. То обстоятельство, что крестовый поход против большевизма и уничтожение евреев революционизировали ход войны в 1941 году, само по себе еще не является доказательством твердой приверженности к намеченному плану. Когда было принято окончательное решение начать операцию «Барбаросса», идейные убеждения вышли на первый план и завладели его мышлением, отвлекая от более рациональной стратегической линии, которой до сих пор он следовал, осуществляя военное руководство. Трудность заключается в том, что и у Сталина, и у Гитлера бросается в глаза отсутствие конкретных доказательств связи между идейными истреблениями режима и его военными делами. При изучении внешней политики картина становится еще более запутанной из-за постоянных сравнений этих двух деятелей и преобладания тоталитарного мышления. Гитлер был авантюристом, склонным к откровенной экспансии, полностью пренебрегавшим проблемами международного права. В отличие от него Сталин, как мы уже видели, отбросил идеологические шоры и проявлял крайнюю осторожность и осмотрительность в политических начинаниях, которые способствовали укреплению безопасности и, как правило, носили оборонительный характер. Он проявил традиционное уважение к методам внешней политики и, видимо, переоценивал возможности дипломатии. Явное различие состояло в том, что если Сталиновая война заставила в самом разгаре длительного процесса подчинения идеологических устремлений нуждам политики трезвого прагматизма, то для Гитлера она огнивилась началом выполнения его замыслов. Взаимосвязь идеологии и сыральной политики была тем самым выражена намного более ярко и чревата большими трениями в Германии. Оказавшуюся в 1940-41 году лицом к лицу с нацистской Германией Сталина, в не меньшей степени, чем историков сегодня, интересовали стратегические цели Гитлера. Если для историков это является вопросом теории, то для Сталина после падения Франции он приобрел решающее значение. Если для Гитлера идеология эта идея фикс, то война неизбежна. Если же намётки прагматической политики были искренними, а Сталин естественно распространял на гитлер зеркальное отображение собственного мировоззрения, то войны можно ещё избежать, во всяком случае отсрочить, если умело разыграть дипломатическую карту.